ГЛАВА ДЕВЯТАЯ СВИНИНА ОТВАРНАЯ СО СПЕЦИЯМИ Эм... Так я не понял. Это рецепт, что ли? Пробежался взглядом по странице. Да, он самый. А ну-ка. Я открыл книжицу где-то посередине. Салат в Цезарь. Тоже рецепт. Вчитался в текст. Заколоть свинью внезапными ударами кинжалов. Мариновать следующим образом. Отверстие нафаршировать чесноком, кориандром. Так. Это, видимо, какой-то альтернативный рецепт салата «Цезарь», ибо настоящий вроде с курицей или с креветками. Открыл книжицу в самом начале. Всевозможные божественные явства из мяса всех мира. Понятно теперь, почему у него «Цезарь» со свининой. Походу, у него все рецепты из этой кабанятины тут. В середине тоже какие-то записи. Да это, походу, дневник бога-повара. Я отлистал на самую последнюю запись. Сегодня я наконец-то попробую рецепт, который изобрел, И уже очень давно хотел сделать. Вот только все никак не удавалось дождаться благоприятного момента. А этой ночью вышло так, что Олимп остался без охраны. Один повел большинство богов на поиски Сильфары. Так что под покровом ночи я пробрался в яблоневый сад Идун и собрал все яблоки с ее сада. Со временем Идун меня простит за это. Ведь у нее скоро будет новый урожай. А подобный рецепт, может быть, все попробуют лишь раз в жизни. И оно того стоит. Я, как божественный повар, должен создать венец кулинарного творения, который по вкусу не будет уступать даже амброзии. Запеченный сехреммир, фаршированный яблоками идун, это будет вершиной моей божественной кухни, вкус, который очарует всех богов. А вот это уже интересненько. Я пролистал дальше, но на этом записи прервались. Я закрыл книжицу. Что же получается? Наш божественный повар Андхр... Вот ведь тоже хрен выговоришь. Страдающий излишним тщеславием решил создать настолько несравнимое вкусное блюдо, что аж выкрал яблоки бессмертия. Получил ли он желаемый вкус, неизвестно. А вот то, что яблоки Идон, напитав фаршированного кабана своим соком, сделали его из бессмертного неуязвимым, это уже очевидно. Эх, создал он божественные блюда на свою голову. Не зря же чревоугодие считается смертным грехом, и теперь уже понятно, что произошло. Вместо предполагаемого прекрасного ужина он получил бой с порожденным им же самим чудовищем. Не знаю, сколько он продержался в бою, но исход этого боя был предрешен с самого начала. Даже если ему Хеймдаль помогал в битве, это все равно ничего не решало. Мы с Тором в этом уже убедились на собственной шкуре. Кстати, любопытно еще то, что Идун, оказывается, гораздо старше Тора и выращивала свои яблоки аж еще в те стародавние времена. Эх, что-то мне подсказывает, что как раз после того случая она и начала наделять яблоки своей силой непосредственно перед тем, как их кому-то вручить во избежание в дальнейшем подобного воровства. Ладно, это все, конечно, интересно, но пока совсем не ясно, как достать амулет Хеймдаля. Врубил квестовую стрелку, она по-прежнему указывала на холм. Значит, ред где-то под завалами. Сами-то завалы для меня не проблема, мне даже экскаватор не нужен. У меня божественные заклинания нужного профиля есть. Раскопаю. А вот как утихомирить кабана хотя бы временно, чтобы можно было спокойно провести раскопки? Вопрос открытый. Я перевел взгляд на черную книжицу в моей руке. Надо бы этот дневник изучить повнимательней. Что-то мне подсказывает, что ответ на мой вопрос может быть скрыт именно тут. Со стороны острова раздался какой-то взрыв. Оторвался от дневника и глянул, что там происходит. С дальней части острова поднимается вверх дым, и сквозь этот дым проступали силуэты дерущихся у Робороса и и ремнира. Что, блин, они там взорвали? Впрочем, неважно. Может, пока не так далеко от холма все-таки получится найти амулет? Я сейчас ближе к холму, чем когда смотрел рентгеном в прошлый раз. Врубив снова рентген, осмотрел холм этим божественным зрением. Но гигантский перевернутый котелок с поварежкой рядом, это понятно, уже видел. Но и мелкие частицы с этого расстояния тоже рассмотрел. Вот только их там слишком много. Опять непонятно, где амулет? Да что такое? Ладно, все-таки какая-то подсказка должна быть в дневнике. Отключив рентген, отлистал на ту страницу дневника, на которой прервался, и продолжил читать текст божественного повара. Только через минут пятнадцать я наконец наткнулся на что-то интересное в череде рецептов и описания очередного пира. На странице дневника был зарисован план обрушившейся пещеры. Во всяком случае, именно так выглядела схема, очерченная золотистыми чернилами. В одной из углов этой карты был нарисован рог, где-то в середине стол и в правом углу был наколякан еще какой-то значок. Хм. Стол, скорее всего, столовый для пиров, а вот рог. Надо подумать. А лучше погуглить. Я вышел из игры и вбил в поисковую строку «Золотой Рог — «Скандинавская мифология». Ага. В германо-скандинавской мифологии «Гьяллархорн» другой скандинавское — «рок» для кричения. Золотой Рог стража богов Хеймдаля, звук которого будет слышен во всех уголках мира. Отлично. Значит, это и есть его покой. Огромный, если честно. Но это уже что-то. С высокой долей вероятности амулет находится именно там. Продолжив читать дневник, вскоре нашел кое-что еще более интересное. Последний раз Сехремнир каким-то чудом чуть не сумел меня победить. Надо заканчивать с ежедневными боями с едой, а то я так могу и проиграть когда-нибудь. Следом шел рецепт «Сонное зелье». Тридцать папоротника, семьдесят пять клевера, семнадцать душицы, 23 еловые шишки, 7537 еловые иголки, 1 кубометр земли, 37 иглобрюхов, 8 тигровых акул, 537 окуней, 74 зеленые водоросли. Все ингредиенты сложить в котел, залить морской водой, кипятить 30 минут. После того, как я прочитал этот рецепт, у меня перед глазами высветилось. Дополнительное задание. Изготовить сонное зелье. Это сонное зелье, очевидно, было придумано для Сихримнира, чтобы каждый день его не убивать в битве. Ант Хремнира нашел адекватную альтернативу — усыплять бога. Интересная идея. Кажется, это может сработать. Главное, после усыпления кабана его не убивать, а то сразу возродится, пускай себе спит, пока мы с Тором будем искать амулет дали. То, что запас карман не тянет, понимаешь только тогда, когда этот самый запас пригождается. Вот что бы я делал, если бы у меня не было телекинеза? Правильно, без понятия. А так я метнулся под рентгеном к холму, разворошил его божественным заклинанием, после чего подхватил огромный котел, который действительно лежал перевернутым под землей, своим не менее божественным телекинезом. Бросившийся было в мою сторону всех ремнир, Тот же потерял ко мне интерес, когда я отлетел вместе с котлом от острова. Я опустился вниз к воде и погрузил котел в воду. От него достаточно быстро пошел шлейф грязи. Хм. А течение тут не слабое, оказывается. Но это мне только на руку, быстрее котел помою. Я поднимал гигантский котел из воды и окунал его обратно раз пять, создав при этом целое облако, уплывающее в сторону грязи. Когда достал котел в последний раз, он уже стал достаточно чистым и я, отлетев в сторону метров на пятьдесят, зачерпнул в него побольше воды. Я подлетел с котлом, наполненной водой, к леску, где засел Тор и приземлил его с самого края острова. Бог грома выглянул из-за дерева с расширенными от удивления глазами, ткнул пальцем в котел. — Ты решил все-таки сварить всех Бог почесал задумчивым видом бороду. — Ты и пойми, это будет не так просто, как я думал вначале. Кто про что, а Тор все про свою божественную кабанятину. Я мотнул головой. — Не, это для рецепта усыпляющего зелья, которым... Блин, имя этого повара я точно не запомню. В общем, с его помощью твой бог-повар усыплял сихремнира перед готовкой. На лице бога аж глаза зажглись. Причем в прямом смысле этого слова. В них промелькнули молнии. Он вышел из леса ко мне и уже по-хозяйски осмотрел котел. — От меня какая-нибудь помощь нужна будет? — А ведь будет нужна. — У меня из огня только факел. Я им разогревать буду этот гигантский котел, рассчитанный на зверобога, пару лет, наверное. Я перевел взгляд на лес перед нами, смотрел зеленый листва на ветках. В теории я могу навалить деревья в котел и поджечь, вот только они ни разу не высушены, гореть будут из рук вон плохо. Конечно, если я вообще смогу их поджечь. В общем, там геморроя больше, чем толка будет. Сырые, ну или свежесрубленные дрова так и норовят погаснуть от находящейся в них воды вместо того, чтобы гореть. Я перевел взгляд обратно на Тора, обходящего вокруг и с довольным видом осматривающего котелок. А вот у него есть молнии, которыми Бог из глаз только что сверкал. Что мешает бить молниями прямо внутрь котла? Правильно, ничего не мешает. А таким образом можно будет быстро вскипятить воду. Так что я кивнул в ответ. Нужна будет. Сейчас соберем нужных ингредиентов из воды. Я кивнул вниз на синюю морской поверхности. После чего аккуратно попробуем дособрать необходимое на острове. В случае, если сихремнир с уроборосом на нас согрется, отступим на время. Ну а потом я посмотрел на бога гром и широко улыбнулся. — Поработаешь в качестве кипятильника. Как ни странно, но все прошло как по нотам. Травы мы с тором нашли достаточно быстро. Когда все уже было готово, только один раз пришлось взмывать в небо вместе с чаном, когда уроборос с сихремниром прошлись рядом, валя в полу битвы лес. Но как только они отдалились, я вернул чан обратно на панцирь гигантской черепахи, и торф вскипятил воду ударами молнии прямо внутри чана. Пятнадцать минут такой варки, и система уведомила, что дополнительное задание выполнено. Я тут же забурился в инвентарь в поисках каких-нибудь склянок. Нашел всего три, и, заполнив их зельем из чана, прочитал обилити. Божественное сонное зелье. Эликсир, сваренный в чане Ант по его же рецепту. «Усыпляет любое существо на один час». Нелюбопытно. Почесав затылок, я убрал склянки в инвентарь и задумался. «Раз написано, что усыпляет любое существо, то должно усыплять и богов. Ну, всех ремнира же он усыпляет, а он зверобог. А вот с титанами надо будет уже пробовать. Слишком уж они жирные ребята. Вполне возможно, что у них даже к божественному зелью может быть иммунитет». А так было бы неплохо, ведь этого зелья, что сейчас в Чане, может хватить, чтобы всех титанов переусыпить. Свин со змеем уснули вообще без проблем. Когда эти бьющиеся туши снова стали приближаться, я взмыл в воздух. Чан подхватил телекинезом и просто вылил сверху всю жидкость на них. Что кабан, что змеи тут же завалились на землю. Кабан еще и захрапел. Я думал, что такое количество зелья должно усыпить этих ребят чуть ли не на год. Но нет, усыпило всего на час. Видимо, увеличенное количество зелья не влияет на длительность сна. Но ничего, нам с часа вполне хватило, чтобы разворошить обвалившийся холм и найти амулет. В описании амулета было следующее. Амулет Хейм дали, позволяет найти того, кого вы ищете. При экипировке его можно активировать, что я тут же и попробовал. Так, кого бы найти? Я скосил глаза на Тора, что ходил кругами рядом со мной, раскручивая на руке свой молот. Просто представил, что нужно найти его, и перед моими глазами тут же выскочила стрелка, которая четко указала на окружающего бога. Хм, работает. Так, а если продумать про Цатора Одина? Стрелка вдруг резко изменила свое направление, указывая куда-то вправо от меня. Крутая вещица. Амулет указал на персонажа, которого я даже ни разу не видел. Просто слышал о нем. Единственный минус — это то, что расстояние не показывает, только направление. Тор, что все это время кружил рядом, остановился передо мной. — Ну что, нашел? — Да. И ткнул пальцем себе в грудь, туда, где висел амулет. — Отлично. Тор снова начал ходить кругами, только в этот раз гораздо медленнее. Жаль, конечно, что нам не удалось отведать сен хрин мира. Бог посмотрел в сторону, где вдали виднелся раздувающийся во сне бог кабана. Но ничего. Главное, что с задачей справились. Я кивнул в ответ. Тор, кстати, действительно помог. Без его молнии я бы своим факелом вряд ли бы вскипятил этот чан. Он указал мне за спину. «Как раз корабль на подходе. Пойдем!» Я посмотрел в ту сторону. Действительно, призрачный корабль был где-то в километре от острова. Скоро подплывет. Вернул взгляд на вздымающийся бок кабана. Может, уробороса запихнуть обратно в молот? Хм. Свою задачу он уже выполнил. Если бросить его против титанов, толку будет немного. Титаны его порвут на куски, Так что он не восстановится. Лучше тюрьму молота оставить свободной. Вдруг туда титан какой-нибудь влезет. Вот это было бы круто. Спер одного титана убежал, а потом всей божественной бандой запинал где-нибудь в уголочке. Эх! Решено. Оставляю урбороса здесь, и пусть у них тут с хремниром будет вечная битва. Сзади раздалось. — Ты идешь? — Ага. Отвернувшись от зверобогов, я пошагал к побережью вслед за Тором. Интерлюдия третья. В каменную пещеру метров на двадцать в диаметре зашел серокожий мужчина, одетый в вблекло белую тунику. Сквозь его серые волосы проглядывали небольшие черные рожки, а за спиной были сложены грязно-серые крылья. По центру пещеры находилось лавовое озеро, в котором, закинув руки на борта, отдыхало человекообразное существо. Вместо головы у него был белесый козлиный череп, переходящий в человеческое тело, но без кожи. Существо открыло глаза Показав из-под век два красных уголька и обратилась к вошедшему мужчине. — Ну что? Сколько городов сейчас поклоняются нам? Вошедший усмехнулся. — Ни одного. Что — Что? Существо в удивлении аж поднялось на ноги, явив остальное тело, по которому, совершенно не вредя, скатывались тягучие капли лавы. — Я примерно так же отреагировал, зайдя в первый город, — ответил крылатый. После чего он подошел к краю лавового бассейна, Присел и, опустив ноги в лаву, закатил глаза от удовольствия. Черепоголовый подошел ближе. Риман, не томи!» Риман потянулся и снова хмыкнул. Когда я дошел до первого города, меня встретил бесененок и попытался не впускать внутрь. На лице черепоголового красные угольки глаз аж расширились. «В смысле?» «Он не мог не почувствовать ауру архидемона!» На что крылатый махнул рукой. «Я даже разбираться не стал» просто превратил в прах весь город со всеми его обитателями. Любопытно, что часть обитателей в городке была из темного мира. На них мой прах не подействовал, и их я добил уже вручную. — Откуда тут существа из темного мира? Римон пожал плечами. — Не знаю. Слишком долго мы с тобой, Люцифук, сидели вместе силы и восстанавливали мощь после побоища в Витории. Пора. Пора уже нам наводить порядок в инферно. От Люцифуга раздался низкий басистый рык, а в пещере резко потемнело. И так расширенные уголки глаз архидемона стали еще больше. — Ну, что было дальше? — А дальше я уничтожил еще один городок. Там тоже кричали, чтобы я проваливал. И что у них есть крыша? — Есть что? Риммон покачал головой. — Без понятия, что это значит. Видимо, какой-то местный сленг. Я городок уничтожил, не уточняя. В третьем же городке мне заявили... Архидемон сделал паузу. — Все то же самое. Но там я уже выслушал. Мне стало интересно. Там бес мне поведал, что у них есть уже господин. Люцифук перебил, взрывев. «Кто — Кто? Крылатый усмехнулся. — Кто-то очень могущественный. Но, как этот бес заявил... Еще он сказал, что забивает нам стрелку, чтобы мы приходили завтра, и нам тогда кранты. — Что нам? Римон пожал плечами да кто его знает? Наверное, имел в виду, что нас изничтожат. В пещере вдруг стало полностью темно. В этой тьме горели лишь еще больше увеличившиеся угли глаз демона. Люцифик заревел так, что затряслись стены: Где этот городок? Уничтожу! В темноте раздался чуть насмешливый голос собеседника: Погоди, давай уж дождемся завтра, чтобы заодно и этого таинственного господина встретить. — А то потом ищи этого наглеца, так он сам к нам придет. пещере вдруг резко посветлело, а Люцифук сплюнул справа от себя в лаву. На его теле напряглись оголенные жгуты мышц. — Ты прав. Дождемся завтра.